Глава 3. Дни плена. Появление второй боевой машины заставило нас бросить наш наблюдательный пост и спрятаться в умывальную комнату, так как мы боялись, что марсианец со своего возвышения увидит нас в нашей засаде. Однако спустя некоторое время наш страх прошёл, и мы сообразили, что в ослепительном блеске солнца наше окошко должно было казаться снаружи тёмным пятном. Но вначале нам достаточно было увидеть машину марсиан, как мы с бьющимся сердцем бросались назад в умывальную комнату. Всё же, несмотря на все опасности, угрожавшие нам, мы не могли противиться искушению посмотреть в трещину. И теперь, вспоминая те дни, я удивляюсь, как могли мы, несмотря на весь ужас нашего положения, смерть от голода с одной стороны, и мучительной смерти с другой ради печальной привилегии смотреть на перегонки бежать через кухню, толкаясь кулаками в то время, когда нам грозило опасности быть открытыми. К сожалению, мы были людьми разного склада, разного образа мысли и действия. Заключение и опасность реще выявили это различие. Ещё только в Галифорде я возненавидел священника за его нытьё и тупое упрямство. Его бесконечные и нивнятные монологи мешали мне сосредоточиться и доводили меня и без того крайне возбуждённого пленем почти до сумасшествия. Он был не способен принудить себя к чему-нибудь. Он мог плакать часами, и мне кажется, что этот баловень судьбы серьёзно воображал Что его жалкие слёзы могли чем-нибудь помочь? Я же, сидя в потёмках, прилагал все усилия, чтобы забыть о его присутствии и не мог, так как он назойливо напоминал о себе. Он ел гораздо больше меня, и было безнадёжно доказывать ему, что единственный наш шанс на спасение это оставаться в доме и ждать, пока марсиане закончат со своими работами в яме. И что в это очень возможно Долгий промежуток ожидания может наступить время, когда нам нечего будет есть. Он ел и пил, когда ему хотелось, не стесняя себя нисколько. Спал он мало. Время шло, а с ним росла его беспечность и нежелание считаться с обстоятельствами. В конце концов это грозило большой опасностью, и мне пришлось, как бы мне ни было тяжело, прибегнуть к угрозам и Наконец, даже к побоям. На какое-то время это образумило его. Но он был одной из тех натур, полных лицемерия, которые обманывали Бога, людей и сами себя. Дряблая, трусливая, себелюбивая душонка. Мне неприятно вспоминать и тем более писать об этих вещах, но я обязан быть последовательным в своем рассказе. Те, кто не сталкивался с тёмными и страшными сторонами жизни, легко осудят меня за мою жестокость, мою вспышку гнева, которым закончилась наша трагедия. Конечно, эти люди умеют отличать добро от зла, но они не знают, на что способен человек, доведённый до отчаяния. Однако тот, кто спускался на дно жизни, до самых её пределов, поймёт и пожалеет меня. И вот Сидя в темноте в стенах дома, споря друг с другом, пререкаясь громким шёпотом, вырывая друг у друга еду и питьё, мы обменивались ударами. Снаружи в яме при беспощадном солнечном свете тех июнских дней протекала непонятная для нас жизнь марсиан. Я расскажу о том, что было моим новым впечатлением. После долгого перерыва я снова подошёл к трещине в стене и увидел, что марсиане получили подкрепление в количестве 3 боевых машин. Они принесли с собой какие-то новые аппараты, которые были расставлены в известном порядке вокруг цилиндра. Вторая рабочая машина была уже готова и обслуживала теперь один из новых аппаратов, доставленных боевыми машинами. Новый аппарат в общих чертах напоминал своей формой жбан для молока. И над ним был укреплён качающийся приёмник грушевидной формы, из которого непрерывно сыпался какой-то белый порошок в подставленные для этого круглые чаны. Качающееся движение приёмника производилось одной из рук рабочего машины. Двумя другими лопатообразными руками она копала глину и бросала её большими комками в грушевидный приёмник. В то время как другой рукой она открывала, через определенные промежутки, дверцу, вделанную в корпусе машины, и выбрасывала оттуда почерневший, перегоревший кирпич. Своей пятой стальной рукой она прогоняла белый порошок из чана по зубчатому каналу в третий приемник, которого мне не было видно из-за облака синеватой пыли. Из этого невидимого приемника тянулась кверху в тихом воздухе тонкая струйка зеленого дыма. «Пока я смотрел...» Рабочая машина выдернула из себя с тихим музыкальным звоном, наподобие того, как выдвигается подзорная труба, ещё одну руку, которая оказалась мне перед тем простой выпуклостью на её теле. Рука вытянулась и скрылась за кучей глины. Через секунду она поднялась, держа длинную полосу блестящего алюминия и осторожно приставила её к куче таких же полос, лежавших около ямы. От заката до появления первых звезд на небе эта необыкновенная машина сделала, должно быть, около ста таких полос из глины, а облако синеватой пыли все росло, пока не сравнялось с краем ямы. Контраст между сложной, быстрой и отчетливой работой этих машин и мучительной затрудненностью движений их хозяев был так велик, что мне долго пришлось внушать себе, что в действительности они, а не машины, есть живые существа. Когда к яме притащили первых людей, у трещины находился викарий. Я сидел, скорчившись на полу и напряжённо прислушивался. Вдруг он испуганно откинулся назад, а я весь задрожал от страха, думая, что мы открыты. Он скатился с кучи мусора и спрятался возле меня в темноте. Он не мог говорить и жестами показывал мне, что не хочет больше смотреть. Любопытство преодоло мне храбрости. И я поднялся, перешагнул через викария и, вскарабкавшись на кучу мусора, припал к щели. Сначала я не мог понять, что его так испугало. На дворе уже стемнело, сверху слабо светили редкие звёзды, но яма была ярко освещена вспышками зелёного огня, так как пережигание глины для выделки алюминия всё ещё продолжалось. Мерцающее пламя то ярко разгоралось, то снова гасло, и тогда набегали скользящие чёрные тени. На дьяме носились летучие мыши. Вся эта картина производила мрачное, зловещее впечатление. Марсиан не было видно, так как куча зеленовато-синей глины и ещё больше выросшая ввысьну скрывала их от моих глаз. По другую сторону ямы стояла боевая машина с овтянутыми, укороченными ногами. На один миг мне показалось, что среди грохота машин раздались звуки человеческого голоса. Но я так навод от себя эту мысль. Я перегнулся вперёд, чтобы рассмотреть поподробнее боевую машину и убедился в первый раз, что на машине под колпаком действительно сидел марсианин. При вспышке зелёного огня я увидел его лоснящуюся, маслянистую кожу и блестящие глаза. Вдруг из-под колпака высунулось длинное щупальце. перегнулась назад через плечо машины и потянулась к маленькой клетке, торчавшей у неё за спиной. Раздался пронзительный крик, и что-то тёмное, отчаянно барахтающееся, промелькнуло живой загадкой высоко в воздухе на фоне потемневшего неба. Когда этот таинственный предмет снова опустился, то при мерцающем зеленоватом свете я увидел, что это был человек. Одну секунду я видел его совершенно ясно. Это был плотный, цветущий, хорошо одетый человек средних лет. 3 дня тому назад он ещё гулял по Свету, занимая в нём, быть может, почётное положение. Я видел его неподвижные глаза и игру света на его запонках и часовой цепочке. Он скрылся за высокой кучей, и с минуту всё было тихо. Потом поднялись раздирающие крики и протяжные довольные завывания марсиан. Я соскользнул вниз, с усилием поднялся на ноги и, зажав уши, обеими руками бросился, как безумный, в умывальную комнату. Викарий, который сидел на полу, скорчившись и обхватив голову руками, взглянул на меня и, завопив не своим голосом, увидев, что я бросаю его, устремился за мной. В эту ночь, пока мы сидели, скорчившись, в умывальной комнате, Колеблясь между страхом и притягательной силой этой трещины, в которую можно было видеть марсиан, во мне созрело страстное желание действовать. Но как я ни старался, я не мог придумать никакого плана бегства. На другой день я немного успокоился и был в состоянии обсудить наше положение. Викарий, в чём я теперь окончательно убедился, был совершенно не способен рассуждать. Пережитые ужасы сказались на нём, лишив его рассудка. Он потерял всякую способность мыслить и соображать и жил одними импульсами. Он фактически уже опустился до уровня животного. Но я, как говорится, держал себя в руках. Заставив себя взглянуть в лицо фактам, я понял, что как ни ужасно наше положение, но для полного отчаяния ещё нет никакого основания. Наша ближайшая надежда на избавление основывалась на предположении, что эта яма служила марсианам лишь временным местопребыванием. А в случае, если бы они и остались тут, то возможно, что они стали бы её охранять постоянно. И тогда у нас тоже могла быявиться возможность бежать. Я серьёзно обдумывал широкий план бегства через подземный ход, но при выходе из него мы рисковали наткнуться на боевую машину марсиан, и эта мысль, конечно, очень пугала меня. Кроме того, Мне пришлось бы рыть одному, так как на векаре, конечно, нельзя было рассчитывать. Если мне не изменяет память, то это было на третий день после того, как на моих глазах убили человека. То был единственный раз, что я видел, как питаются марсиане. После этого я почти перестал подходить к трещине. Вооружившись топором, я пробрался в умывальную комнату, запер дверь в кухню и принялся рыть. Я вырыл яму в 2 фута глубиной, как вдруг земля с шумом обвалилась, и я уже не решался продолжать работу. Я потерял всякую энергию и долгое время пролежал на полу умывальной комнаты, не имея сил двинуться. С этого момента я оставил всякой мысли о бегстве через подземный ход. Чтобы дать понятие о том, какое впечатление произвели на меня марсиане, достаточно сказать, что мне и в голову не приходило видеть наше спасение в том, что наши враги могут быть побеждены человеческими силами. Поэтому я был очень удивлён, когда раз ночью, на четвёртый или на пятый день я услышал вдруг звуки далёких выстрелов. Было уже поздно, и луна ярко светила. Марсиане убрали свою землекопательную машину и, если бы не боевая машина, стоявшая у дальнего края ямы, и не рабочая машина работавшая в углу под нашей щелью, так что ее не было видно. Можно было подумать, что яма покинута ими. В яме было совершенно темно, и только иногда и появлялся перебегающий слабый свет от машины, да кое-где белели полосы и пятна от лунного света. Кругом стояла тишина. Была чудная, ясная ночь. Звезд не было видно. Ани все расстаили в ярком лунном сиянии, и луна одна царила на небе. Из дали доносился лай собак. Хотя знакомые звуки заставили меня встряхнуться, и я стал прислушиваться. И вдруг я услышал совершенно отчётливо глухие раскаты, как бы от залпов из тяжёлых орудий. Я насчитал 6 выстрелов и после долгого промежутка ещё 6. И это было всё. Глава 4. Смерть викария. Это было на шестой день нашего заточения. Заглянув в последний раз в трещину, я обернулся, чтобы уступить место викарию, но заметил, что я один. Вместо того, чтобы стоять за мной и стараться оттолкнуть меня от трещины, как он обыкновенно это делал, он ушёл в умывальную комнату. У меня мелькнуло подозрение. Я тотчас же тихонько пробрался в мывальную комнату и услышал в темноте, что викарий пьёт. Протянув на удачу руку, я схватил бутылку с бургундским вином. Началась борьба, которая продолжалась несколько минут. Бутылка упала на пол и разбилась. Я выпустил его. Мы стояли, тяжело дыша, угрожая друг другу. В конце концов я встал между ним и нашими запасами и объявил ему, что с этого дня я намерен завести строгий порядок. Я разделил всю провизию на порции с таким расчётом, чтобы её хватило на 10 дней. В этот день я ему не позволил больше есть. Перед вечером он, однако, сделал слабую попытку добраться до еды. Я дремал в ту минуту, но моментально проснулся. Весь день и всю ночь просидели мы друг против друга. Я чуть не падал от усталости, но с твёрдым решением не уступать. он плача, как ребёнок, и жалуясь на голод. Я знаю, что это была всего одна ночь и один день, но мне казалось, и кажется ещё и сегодня, что это было бесконечно долгое время. Таким образом, несходство наших склонностей и взглядов перешло в откровенную вражду. Два долгих дня мы бесшумно дрались и шёпотом ругали друг друга. Бывали дни, когда я начинал неистово бить его руками и ногами, и другие Когда я льстил ему и пытался уговаривать его, а однажды я даже пробовал подкупить его бутылкой бургундского, так как мне посчастливилось найти водопроводную трубу, и я был спокоен теперь, что мы не останемся без воды. Но всё было бесполезно. Ни ласка, ни сила уже не действовали на него. Он стал совершенно невменяемым человеком. Он не мог заставить себя отказаться от покушений на еду и не мог перестать разговаривать сам с собой. Он не хотел соблюдать даже самых элементарных предосторожностей и делал нестерпимой нашу и без того ужасную жизнь. Понемногу я начал понимать, что разум окончательно покинул его и что мой единственный товарищ в этой ужасной западне сумасшедший. Некоторые смутные воспоминания, сохранившиеся у меня о том времени, заставляют меня предполагать, что и моя голова была минутами не в порядке. Кошмарно ясным мучили меня, когда я засыпал, Это может быть звучит невероятно, но я склонен думать, что малодушие и ненормальность векария спасли меня от безумия. Они заставили меня взять себя в руки и помогли мне сохранить свой рассудок. На восьмой день он стал громко разговаривать о и что я не делал, и я не мог заставить его говорить тише. Ты справедлив, о боже, громко кричал он. Ты справедлив. Пускай твой гнев падёт на меня. И на мне подобных мы согрешили, так как мы слишком легко относились к жизни. Кругом было нищета, страдания. Мы топтали бедняков в пыли и я спокойно смотрел на это. В своих проповедях я потакал людскому безумию, тогда как я должен был поднять свой голос, хотя бы мне пришлось умереть за это и громко кричать: "Покайтесь, покайтесь! Вы угнетали бедняков и несчастных!" Затем совершенно неожиданно мысли его вернулись к еде. Он просил, умолял, плакал и наконец стал угрожать мне. Он начал возвышать голос. Я просил его не делать этого. Сообразив, что он может играть на этой струнке, он пригрозил мне, что будет громко кричать и призовёт марсиан. Я уступил, но скоро сообразил, что всякое послабление с моей стороны может уменьшить шансы на наше избавление. Я сказал ему, что не боюсь его угрозы, хотя в глубине души не был уверен, что он не исполнит её. Как бы то ни было, в тот день он этого не сделал. В течение всего восьмого и девятого дня он говорил повышенным голосом, но не слишком громко. Угрозы и просьбы чередовались с целым потоком нелепых покаянных речей. Потом он заснул, но не надолго, и, проснувшись, с удвоенной силой принялся опять за своё. На этот раз он говорил так громко, что мне пришлось удерживать его. «Тише!» — умолял я. Мне было слышно, как он встал на колени. «Я слишком долго молчал!» — сказал он так громко, что его должны были услышать в яме. «Теперь же я должен каяться! Горе этому неверному городу! Горе! Горе всем сынам земли!» «Молчите!» — сказал я, вскакивая в ужасе, что марсиане услышат его. «Нет!» закричал викарий так громко, как только мог, вставая и простирая руки. Я хочу говорить! Господь глаголет моими устами. В три шага он был у двери в кухню. Я должен покаяться. Я иду. Я слишком долго молчал. Я протянул руку и нащупал топор, который висел на стене. Как стрела, бросился я за викарием. Я совсем обезумел от страха. Прежде Чем он дошел до середины кухни, я был возле него и, повернув в лезвие топора, ударил его обухом. Он свалился, как сноб, и вытянулся во всю длину. Я споткнулся о него и остановился, еле переводя дух. Он не шевелился. Затем я услышал шум снаружи. Со стены посыпалась штукатурка. И что-то тёмное заслонило треугольную трещину в стене. Я поднял голову и увидел нижнюю часть рабочего машины, медленно продвигавшуюся мимо трещины. Одна из её цепких рук извивалась между обломками. Потом показалась другая и стала нащупывать себе ход над провалившейся балкой. Я прирос к месту, И вдруг я увидел сквозь прозрачную стеклянную пластинку, вставленную в конце машины, лицо, если можно это так назвать, и большие тёмные глаза марсианина. Тем временем длинная металлическая рука машины, извиваясь точно змея, стала потихоньку пробираться в трещину. Я с трудом повернулся, перешагнул через тело викария и остановился у двери в умывальную комнату. Рука теперь уже ярда на 2 просунулась в комнату и быстрыми извивающимися движениями ощупала стены и пол. Долго стоял я, точно околдованный, и наблюдал, как она постепенно подбиралась ко мне. Заставив себя стряхнуть оцепенение, я с слабым, хриплым криком бросился в умывальную комнату. Я весь дрожал и едва стоял на ногах. Приподняв дверцу угольного погреба, Я стоял в темноте и не сводил глаз со слабо освещённой кухонной двери и слушал. Видел ли меня марсианин? Что он теперь будет делать? Что-то двигалось там. Тихо, тихо. Стучало об стену, и при каждой перемене движения звенело слабым металлическим звоном. Потом послышался звук, как будто по полу волокли какое-то тяжёлое тело. Я слишком хорошо знал, какое Повернувшись не педалимой силе, я подполз к двери и заглянул в кухню. В ярко освещённом солнцем треугольнике трещины я увидел марсианина в его гробообразной машине, который, притянув к себе тело викария, внимательно осматривал голову. Я ни минуты не сомневался, что порани от моего удара он догадается о присутствии в доме другого человека. Я спустился в погреб, захлопнул за собою дверцу и в темноте, стараясь не шуметь насколько это было возможно, Спрятался под уголь и дрова. Каждую минуту я прислушивался, не просунулась ли опять в щель рука рабочего машины. И снова возобновился слабый металлический звон. По этому звуку я мог проследить, как рука нащупывая пробиралась по кухне. Вот она совсем близко в умывальной комнате, как мне показалось. Я надеялся, что её длина недостаточна, чтобы добраться до меня. Но вот рука Слегка царапая, скользнула под дверцу погреба, и затем наступило бесконечное, нестерпимо томительное ожидание. Я слышал, как она нащупывала ручку двери. Марсианин понимал, что такое дверь. С минуту она провозилась со щеколдой, и наконец дверца открылась. Из темноты я мог рассмотреть этот странный предмет, больше всего похожий на хобот слона. Он искал меня. Ощупывая стены, дрова, уголь и потолок, словно большой чёрный червяк, ворочающийся во все стороны своей слепой головой. Один раз он коснулся подошвы моего сапога. Я укусил себя за руку, чтобы не закричать. Некоторое время всё было тихо, и я обрадовался, думая, что он удалился. Но вдруг с громким стуком он схватил что-то. Я уже думал, что меня, и как будто убрался из погреба. Но я всё ещё не был уверен в этом. должно быть марсианин взял кусок угля для исследования я воспользовался случаем чтобы применить положение так как у меня сделали судороги в руках и ногах затем я снова прислушался и вот опять медленно и осторожно он пополз ко мне ощупывая стены я уже не надеялся на спасение когда дверца погреба вдруг захлопнулась с резким стуком Я слышал, как он шарил в кладовой, как гремели жестянки из-под галеты, как зазвенела бутылка, упавшая на пол. Затем опять тяжёлый удар в дверь погреба, и после этого тишина, казавшаяся мне бесконечной в моей мучительной неизвестности. Ушёл ли он? Но ну, наконец я убедился в этом. Он больше не возвращался. На весь десятый день я пролежал в погребе в полном мраке. Зарывшись в уголь и не решаясь выползти даже за водой, хоки меня томила жажда. Только на одиннадцатый день я решился наконец выйти из своего убежища. Глава пятая. Тишина. Прежде чем наведаться в кладовую, я запер на задвижку дверь между кухней и умывальной комнатой. Но кладовая была пуста. Там не осталось ни крошки съесного. Должно быть, марсианин всё забрал накануне. При этом открытие и мною в первый раз овладело отчаяние. Не только на одиннадцатый, но и на двенадцатый день я ничего не ел и не пил. Губы и горло у меня совершенно пересохли, и силы мои заметно убывали. Я беспомощно сидел в темноте у мывальной комнаты. в состоянии полнейшей апатии. Все мои мысли вертелись около еды. Я думал, что я оглох, так как грохот машин за стеной, к которому я привык слышать за последнее время, теперь совершенно прекратился. Я не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы бесшумно подползти к трещине. Иначе, конечно, я бы это сделал. На двенадцатый день у меня так разболелось горло, что я, не взирая на опасность привлечь внимание марсиан, дотащился кое-как до насоса для дождевой воды и накачал себе два стакана грязной дождевой воды, которую тотчас же выпил. Это немного освежило меня, а то обстоятельство, что скрип насоса не вызвал появления страшных щупальцев, придало мне бодрости. В эти дни я много думала о Викарии и об его смерти. Но все мои мысли были какие-то неясные, отрывочные и не имели никакой связи между собою. Но тринадцатый день я опять пил воду, мечтал о беде и придумывал всевозможные планы бегства. Каждый раз, как я засыпал, меня мучили страшные призраки. Я видел во сне смерть викария или роскошные обильные яства, но и во сне и наяву меня мучила сильная боль заставлявшей меня пить без конца. Свет, проникший в умывальную комнату, был уже не серый, а красный, и моему расстроенному воображению он казался кровавым. На четырнадцатый день я вышел на кухню и, к моему удивлению, заметил, что трещина в стене заросла красной травой. Благодаря чему полусвет, царивший в кухне, превратился из серого в красный. Рано утром на 15-й день я услыхал очень меня удивившие знакомые звуки. Прислушавшись, я разобрал, что где-то возится и что-то обнюхивает собака. Я вошёл в кухню и увидел, что в трещину между красными листьями просунулась собачья морда. Меня это страшно поразило. Почуяв меня, собака тяжкнула. Если бы я мог приманить её тихонько в кухню, то я был бы в состоянии убить её и съесть. Во всяком случае, её следовало убить. Так как она смогла привлечь на меня внимание марсиан, я стал осторожно подходить к ней и ласково позвал её: "Собачка, собачка". Но она вдруг убрала свою морду и скрылась. Я прислушался. Я знал теперь, что я не глухой, но не могло быть никакого сомнения, в яме было тихо. До меня донеслись какие-то звуки, как будто хлопанье крыльев и хриплое карканье, но и только Долгое время я лежал у щели, не решаясь раздвинуть листья, которые закрывали её. Раз или два слышал я лёгкие шаги собаки, бегавшей по песку где-то подо мной. Затем шелест крыльев и больше ничего. Наконец, ободрённый этой тишиной, я выглянул наружу. Кроме стаи ворон, которые дрались в углу над трупами людей, убитых марсианами, в яме не было ни одной живой души. Я оглянулся кругом, не доверяя своим глазам. Все машины исчезли. Не считая огромной кучи серовато-синего порошка в одном углу, нескольких полос алюминия в другом, стаи чёрных птиц и скелеты убитых, передо мной была самая обыкновенная пустая круглая песочная яма. Раздвинув красную траву, я стал медленно пролезать в трещину и стоял теперь на куче щебня. Кроме севера, который был за мной, я мог видеть по всем направлениям. И вширь и в даль не было видно ни одного марсианина и даже никаких признаков их. Прямо под ногами у меня была яма, но пройдя немного дальше, я взобрался на куче гальки и таким образом благополучно выбрался из развалин. Путь к бегству был свободен. Несколько минут я колебался, Но потом с храбростью и отчаяньем, и сильно бьющимся сердцем забрался на верхушку насыпи, под которой я был так долго погребён. Снова посмотрел я вокруг себя, но и на севере не было видно марсиан. Когда я в последний раз при ярком свете дня видел эту часть Шино, предомно ей была улица с рассеянными по ней белыми и красными домиками, со множеством тенистых деревьев. Теперь я стоял на куче щебня, глины и обломков кирпича, Сполошь, заросших красными, кактусобразными растениями. Они доходили до колен и вытеснили все другие земные растения. Ближайшие ко мне деревья стояли мёртвые с почерневшими стволами, но немного дальше сеть красных побегов обвивала ещё живые стволы. Все соседние дома обвалились, но ни один из них не был сожжён. В некоторых домах уцелели стены до второго этажа, но все окна были разбиты и ворота разрушены. В комнатах без крыш пышно разрослась красная трава. Подо мной была глубокая яма, и в ней дрались вороны и западали. Множество других птиц прохало среди развалин. Дальше я увидел тощую, как скелет, кошку, осторожно пробиравшуюся вдоль стены, но людей нигде не было видно. После моей тюрьмы день показался мне ослепительно светлым, а небо безмятежно голубым. Лёгкий ветерок нежно качал стебли красной травы. Заполнивший каждый вершок свободной земли, я дышал полной грудью. Какое наслаждение было вдыхать в себя свежий, чистый воздух. Глава 6. Результаты двухнедельного пребывания марсиан. Долгое время простоял я так на насыпи, качаясь на своих ослабевших ногах и совершенно позабыв, что мне надо было подумать о собственной безопасности. Когда я лежал в отвратительной норе, из которой я только что вышел, я напрягал все силы ума, чтобы придумать средства к спасению. Я не представлял себе, какие перемены могли произойти на Земле за это время и не ожидал увидеть такое необычайно поразительное зрелище. Я предполагал, что Шин разрушен марсианами, но то, что я увидел теперь, было мрачным, наводящим ужас пейзажем другой планеты. В тот момент я испытал чувство, которое человек обычно не испытывает, но которое хорошо знакомо животным, подчинённым человеку. Я чувствовал то же, что должен был бы чувствовать кролик, если бы, возвращаясь в свою нору, он неожиданно наткнулся на землекопов. кроющих яму для фундамента дома. Но это были только первые проблески того чувства, которое стало потом определённым, сознательным ощущением и угнетало меня в течение многих дней. Мы уже не были царями природы. Мы были развенчаны, низведены на уровень животного и должны были влачить своё существование под питой у марсиан. Так же, как и кролик, мы должны были подстерегать Бегать и скрываться, так как власть человека, а вместе с тем и его способность внушать страх, были отняты у него. Но все эти странные настроения рассеялись так же быстро, как и возникли, перед мучительным ощущением голода после долгого поста. В стороне от ямы, за стеной, обвитой листьями красных растений, я заметил уцелевший клочок сада. В густой чаще этих растений я мог спрятаться в случае опасности, а в саду я мог поискать что-нибудь для утоления своего голода. Я направился туда, выходя по поясу, а иногда по шею в красную траву. Стена была около шести футов вышины, и мне нечего было и думать взобраться на нее. Тогда я пошел вдоль стены и, дойдя до угла, увидал большой камень. Я остал на него, перелез через стену и спрыгнул в сад. Там я нашел немного луку, земляной груши и много зеленой моркови. Забрав всё это с собой, я перелез через другую полуобвалившуюся стену и направился по дороге, окаймлённой кровавокрасными деревьями, в сторону к ю. У меня были только два желания: добыть как можно больше еды и как можно скорее, насколько мне это позволяли мои слабые силы, выбраться из этой проклятой местности. В стороне от дороги, на полянке, я нашёл грибы и съел их все до одного. Но эта скудная пища только обострила мой голод. Немного дальше всё пространство, на котором раньше цвели луга, было покрыто коричневой водой. Меня поразило это обилие воды в такое сухое, жаркое лето. Но потом я узнал, что это объяснялось тропический пышным ростом красной травы. Повсюду, где-то удивительно плодовитое растение встречало воду, оно разрасталось до гигантских размеров. Его семена Брошенные в воды Уэя и Темзы пустили ростки, и растущие с необыкновенной быстротой ветки вытеснили реки из берегов. В путные, как я увидел это потом, мост был совершенно скрыт в чаще красных листьев. А в Ричмонте воды Темзы вышли из берегов и разлились широким мелким потоком по лугам Гэмптона и Твикингэма. Вместе с разлитием воды распространялись и эти растения. В одно время разрушенные дачи на берегу Темзы совершенно исчезли под их красной листвой. В конце концов эта красная трава погибла почти так же быстро, как разрослась. На неё напала болезнь, возбудителями которой, как полагают, были какие-то бактерии, и уничтожила их. В силу естественного подбора все земные растения приобрели способность сопротивляться бактериальной заразе, и если они погибали от неё, то только после упорной борьбы. Но красная трава гибла моментально. Листья бледнели, сморщивались, делались хрупкими. Они ломались при малейшем прикосновении, и вода, которая вначале способствовала распространению красной травы, уносила последние её остатки в море. Когда я наконец добрался до воды, то первым моим побуждением было утолить жажду. Напившись досыта, я повинуйся другому внезапному побуждению, Раскусил несколько веток красной травы, но они были водянистые и имели противный металлический вкус. Вода в этом месте была такая мелкая, что я попробовал отправиться вброд, хотя ноги мои и путались в красной траве. Но ближе к реке становилось глубже, и я должен был повернуть назад к Морт-Лэку. По развалинам дач, остаткам изгородей и уцелевшим кое-где фонарям я узнавал дорогу. Таким образом, я вскоре выбрался из этого болота и, следуя дальше по дороге, вышел к Крагемптону, а оттуда к Путнейскому полю. Здесь картина совершенно изменилась. Ничего чуждого, странного, только разгром привычного, знакомого. Местами это было полное опустошение, как будто здесь пронёсся циклон, а в каких-нибудь ста шагах дальше виднелись совершенно нетронутые участки земли. Хорошенькие дома с опущенными шторами и закрытыми дверями, как будто их обитатели только временно покинули их или покоились ещё сладким сном. Красной травы здесь было значительно меньше, и её побеги не успели обвить стволы высоких деревьев, стоящих на лужайках. Я обошёл несколько садов в надежде найти что-нибудь съестное, обшарил также два покинутых дома, но напрасно. Очевидно, всё, что было, обобрали ещё до меня. Так как замки на дверях оказались сломанными. Остаток дня я пролежал в кустах, так как мои слабевшие силы не позволяли мне идти дальше. За всё это время я не встретил ни одного человека и не видел никаких признаков марсиан. Один раз мне попались по дороге две голодные собаки, но при виде меня они испуганно шарахнулись в сторону и убежали. Под Рогемптоном я наткнулся на два человеческих скелета, не трупа, а скелета. без всяких признаков мяса. А немного дальше в лесу я увидел много сломанных, разбросанных костей кошек и кроликов и череповцы. Я их поднял, думая поголодать их, но там уже нечем было поживиться. После заката солнца я побрел дальше, по дороге в Путный, где по всем признакам свирепствовал тепловой луч. В одном саду за Рогамптоном я нашел много незрелого картофеля и заглушил он немного мой голод. Из этого сада открывался вид на реку и на пустыни. В быстро надвигающихся сумерках местность отоимела безнадёжно унылый вид. Чёрные, обгоревшие деревья, такие же чёрные и обгоревшие развалины стен, а по ту сторону холма разлившаяся вода, вся красная от травы марсиан. И над всем этим мёртвая тишина. Невыразимое отчаянье владело мною, когда я подумал: Как быстро совершилась эта перемена. Я был уверен, что всё человечество уничтожено и что уцелел лишь я один. Около Путнейского холма я опять увидел скелет, руки которого были оторваны и брошены в нескольких ярдах от тела. По мере того, как я шёл дальше, я всё больше убеждался в том, что истребление человечества за исключением нескольких случайно уцелевших, вроде меня, есть уже свершившийся факт. по крайней мере, в Англии. Я предполагал, что, опустошив страну, марсиане ушли искать себе пропитание дальше. Может быть, они готовились сейчас разгромить Берлин или Париж или повернули на север.